ЭПИЛОГ Я даже представить не мог, что тут будет столько народу. Сам ректор Эльтека тека разумеется, советница Амели, в своем рыжем костюме из кожи дракона, Матика и Алла Эрта, сидевшие рядом и светившиеся от счастья. С ними на одном диванчике сидели и Мари с незнакомым мне молодым человеком, хотя при взгляде на него в памяти что-то подозрительно чесалось. В кресле перед столом ректора сидел незнакомый мне человек с бледно-синими глазами и аккуратно прилизанной седой гривой волос. На небольшом стульчике позади, по правую сторону от ректора, расположился Риньянт, Причем, судя по уверенности, с которой он держался, возникало ощущение, что он в буквальном смысле правая рука ректора. Что, кстати, вполне могло быть. Триниант был молодой и амбициозный. Его такой карьерный рост мог и подкупить. «Не могу поверить!» — ректор встал и протянул мне руку. «Дэмиан, вы живы! Это такая огромная радость для нас! Вы даже представить себе не можете! Мы думали, что потеряли вас навсегда! «Хотя, друг мой, ваша аура...» «Да, я понимаю, для меня самого это стало сюрпризом», — с улыбкой ответил я, пожимая руки ректору, а потом и всем остальным мужчинам в комнате. И когда я добрался до молодого человека, который сидел около Мари, то его внимательные и насмешливые желтые глаза ввели меня в ступор. «Райсаж, это ты?» — не поверил я. «Молодец, быстро догадался», — кивнул тот, пожимая мне руку. «После определенного времени...» И некоторых событий мы с Марией решили, что все-таки нужны друг другу. Ну а поскольку я мужчина, то и делать первый шаг тоже, разумеется, должен был я. К счастью, все мои сородичи отнеслись с пониманием. «Поздравляю», — улыбнулся я. «И тебя, Мари, тоже». Я обнял девушку, которая с готовностью ответила на объятия. «Ты не представляешь, как я за тебя рад. Как я рад, что ты нашла себя здесь. Рад видеть, как ты стала сильна, уверена в себе, счастлива. Молодец, Мари, ты заслужила это». даже в большей степени, чем ты думаешь», — с улыбкой ответила Мари, «саживаясь обратно и прижимаясь к Фрайсашу, который, кажется, уже успел начать переревновывать. «Это все замечательно, Демьян, но мы жаждем услышать вашу историю», — сказал ректор. «Можете пока сесть за мой стол, чтобы вас лучше все видели, если вы, конечно, не против всей этой компании». «Нет, не против», — благодарно кивнул я, усаживаясь за стол. «Об этой истории сразу узнает совет, король, драконы, молчаливые сестры, руководство церкви, если я не ошибаюсь». «Я мальчик и есть руководство церкви», — мягко сказал оставшийся, пока незнакомому мужчина. «Главный прилад Эркулон, с вашего позволения. Наслышан о вас и о ваших приключениях и рад, что мы наконец-то смогли познакомиться лично». Я решил пока не обращать внимания на то, что меня назвали «мальчиком». Глава церкви вполне мог так выразиться с высоты своего положения и возраста, но если ему вздумается пытаться мной манипулировать, то очень скоро он выяснит, что с этим мальчиком подобное будет очень непросто. И я начал свой рассказ точно так же, как я рассказывал его Сайрашу и Аксоше. По моим словам, опять же выходило, что из-за странной магической аномалии меня выбросило в другой мир. Судя по тому, как подозрительно на меня посмотрели и Ректор, и прилад, и Алаэрта, поверили мне не до конца. Но, разумеется, связанные в том числе и обществом друг друга с вопросами наседать не стали. И снова полная история моих похождений. Я опять же не спешил, рассказывая все во всех подробностях. Прайсаж даже несколько раз спрашивал меня о правилах игры Мадрехинга. И после взял с меня слово, что я обязательно к нему загляну и во всех подробностях объясню эту игру. Кажется, он всерьез ей заинтересовался, и теперь собирался заняться ее воспроизводством. С другой стороны, а почему бы нет? Какой-никакой культурный обмен, так сказать? С каждым дальнейшим моим словом на лицах слушающих все больше проступало понимание. А уж когда речь зашла о храме, точно таком же, какой совсем недавно терзал их собственный мир, взгляд абсолютно каждого налился такой неприязнью, что я искренне посочувствовал тем, кого каждый присутствующий в этой комнате будет считать своим врагом. Само похождение по храму я тоже в значительной степени опустил. То, что там происходило, было слишком личное, чтобы подробно об этом говорить, да и лишний раз не хотелось терзать измученную память о Вимрана. Теперь, когда Руарх сделал шаг в новую историю, этому следовало позволить остаться в прошлом, помнить, но все же остаться позади. Когда я закончил рассказ, Матика и Мари... Коротко рассказали о том, что происходило с ними. Матика увела Мари в храм сестер, где они целый год учились пользоваться своим даром. Год спустя они все же воссоединились со своими возлюбленными. Матики и Алаэрта их семьи, истинные или названные, возвели огромное поместье примерно между столицей и Северными горами, где и жили большая часть драконов и сестер, которая параллельно очень быстро стала переговорным пунктом для людского совета, в котором советники теперь могли оперативно связаться, собственно, и с драконами, и с молчаливыми сёстрами. До первой же встречи с ними молчаливые сестры подняли жёсткий ультиматум о жестоком обращении с девочками-сиротами в деревнях. И, судя по тому, как сверкали при рассказе об этом глаза мать и Марии, и первая, выросшая такой сиротой в своей деревне, и вторая, обогащенная очень передовым опытом земли о том, как противостоять жестокому обращению с женщинами, очень много чего во время этого собрания сказали. После такого, небось, советники расползлись, уничтоженные морально и физически, втайне жалея о временах, когда моя строптивость была их единственной головной болью. Да и, надо думать, и Амелии, во время своей карьеры, столкнувшаяся с огромным множеством унизительных предрассудков, проталкивала эту тему с особым мастервенением. И, судя по тому, как довольно при этой теме переглядывались матика, мари и Амели, Их действительно связывало теперь намного больше, чем мне думалось. Вероятно, эти три года в Авиале было очень весело. Мари, получившая право на желание от совета, использовала его для того, чтобы получить огромное поместье между столицей и Краспагином и открыть медоварню в самой столице. Они с Фрайсашем открыли для себя удивительные способности к этому делу, и теперь Фрайсаш руководил поместьем, а Мари заправляла медоварней. Вдобавок к этому тайсианы... Шкура, которых делала их практически невосприимчивыми к укусам пчёл, охотно шли работать на фрайсаша, прекрасно помня, что он свой по происхождению. И всего за два года они добились того, что их мёд стал эталоном качества, его теперь везде отрывались руками по самым бешеным ценам, а очереди на элитные заказы меда в липовых бочках уже доходили до нескольких месяцев. Несколько слов сказали об итогах нашей работы. Барьер. призванный сдерживать нападение краснокожих варваров, успешно держался и не позволял им напасть. Более того, барьер удачным образом работал только на живых и разумных существ. Птицы и рыбы беспрепятственно его пересекали. Первая запущенная армада из пяти кораблей пересекла барьер и остановилась. После того, как его проверили драконы-разведчики, выяснилось, что всех людей внутри кораблей просто раздавило в лепёшку. Вероятно, в те моменты, Когда барьер соприкасался непосредственно с телами, он их отталкивал, не пропуская, и рано или поздно их зажимало и расплющило борт и стены корабля. Драконы, по возможности, сожгли трупы и потопили корабли, после чего убрались оттуда. К сожалению, даже этот барьер не гарантировал никакой безопасности. Варвары очень быстро поняли, что пересекать его не стоит, и остановили попытки вторжения. И, к сожалению, Барьер точно так же не пропускал разумных живых из другой стороны, так что возможности отправить шпиона не было. И потому приходилось только ожидать, пока время его действия прекратится. И, кстати, магические аналитики, изучая потоки обелисков, пришли к выводу, что чары со временем имеют свойство выветриваться, так что не исключено, что на самом деле у Авиала будет на два, а то и на три года меньше, чем мы все изначально рассчитывали. И, наконец... Когда все это было обговорено, ректор, все это время стоявший у двери, ехидно посмотрел на Прилата и сказал, «Ну что, господин Эркулон, если Демин теперь обладает возможностями хромовника, то, кажется, нашему вопросу наконец-то можно подобрать компромисс, который устроит абсолютно всех». «Он не устраивает меня», — выплюнул Эркулон, совершенно выведенный из себя. «Этого мальчишку нужно еще научить и натаскать должным образом». прежде чем он получит право носить храмовничьи доспехи. «Нет, мы, конечно, не оставим без внимания и удар, но сюда, Альтека, мы пришлем того...» «Нет!» — покачал головой ректор Наити. «Если я вынужден буду мириться с тем, что по моему университету будет ходить хромовник с правом сунуть нос везде, где пожелает, я хочу, чтобы это был Демиан. Ни на кого другого я не соглашусь». «Ректор, вы меня не слышите?» еще громче повторил Прилат Аркулон. «Этого мальчишку еще выучить надо!» «Учите! Я никуда не спешу!» ослепительно улыбнулся милорд-ректор. «Госпожа Амели!» — взмолился Аркулон. «Но это натуральный саботаж! Вы же можете вмешаться!» «Господин Прилат, мы это уже обсуждали!» грубо отрезала Амели. «Мы и без того одобрили ваше право внедрить в университет хромовника для постоянного контроля. Кандидатура же этого хромовника. обязательно должен согласовать ректор. И это не обсуждается. Позволять вам продавливать сюда тех людей, которых вы посчитаете нужным, мы не можем. И не будем. Договаривайтесь с ректором на его условиях. На наш взгляд, вы получили для этого более чем достаточно полномочий». «Ну хорошо», — сдался Аркулон. «Но не думайте, ректор, что если вы его знали, и он работал на вас, то будет все так просто спускать вам с рук. Ему предстоит посмотреть на оборотную сторону этого дела». «Именно на ту, на которую вы так любите закрывать глаза. Там, где ошибки магов, приходится разгребать храмовником, да еще и оставаться виноватыми в глазах общественности за якобы чрезмерную жестокость». «Меня это не волнует», — равнодушно ответил ректор. Демин, да тот, в чьей порядочности, я уверен. И даже вся информация, которую вы ему сообщите, не сделает его предвзятым. Хотя бы потому, что он знает, что вина магов в их ошибках куда меньше». Чем вы обычно считаете?» «Послушайте, а мое мнение никого не интересует?» Сердито спросил я. «Я только вернулся с другого мира, в котором выживал полгода. Я хочу знать, где... Где находится посол Меориали? Мне нужно время отдохнуть и восстановиться». «О, не волнуйтесь, юноша», — мягко обратился ко мне прилад Эркулон. «Разумеется, вас никто не гонит учиться искусству храмовника прямо сейчас. Вам позволят отдохнуть, прийти в себя...» Месяц, два, три, сколько вам нужно. Но бесконечно сидеть без дела невозможно. Вы так только деградируете овощ. Кроме того, посол Меориале, насколько мне известно, воспитывает ребенка. Конечно, семья ее поддержала, но если вы его соединитесь, то на что же вы будете жить? На что вы, как мужчина в семье, будете содержать жену с ребенком? Семьи, в которых женщина зарабатывает, а мужчина сидит у нее на шее, кончают очень и очень плохо, поверьте опыту того, кто за свою жизнь исповедовал тысячи людей. А так, если вы будете у нас учиться, то ваши способности, от которых даже в зачаточном состоянии, как я могу видеть, у всех магов в этой комнате уже волосы стоят дыбом, помогут сделать вам стремительную карьеру. Поверьте, хромовники такого уровня получают за свой труд очень приличные деньги». Я поджал губы. Эркулон, конечно, был во многом прав, но неприятно было осознавать, как и оперативно, и заботливо тебя взяли в оборот и пристроили куда надо. Но благоразумно ничего не стал говорить. С вероятностью в 90% этот человек мой будущий начальник. Так что не стоило преждевременно накалять отношения. Так что, когда будешь отдыхать, то подумай, юноша. Хорошо так подумай. А когда подумаешь, приходи в ближайшую церковь. А там мы уж решим, что с тобой делать и как тебя учить. «Ладно, ладно», — нетерпеливо ответил я. «Теперь, может быть, вы скажете мне, как я могу найти послами Ариали?» «Идем, я тебе покажу», — ректор открыл дверь. «Она что, тоже здесь?» — изумился я. «Не совсем», — улыбнулся ректор. «Но ты совсем скоро с ней увидишься. Обещаю». Напоследок, пожав всем руки на прощание, рукопожатие с господином Эркулоном вышло долгим и с многообещающим взглядом, словно прилад. напоследок желал изучить меня получше, я вышел из кабинета милорда-ректора. После чего мы поднялись на пару этажей и вошли в комнату, где стояла только одинокая арка из странного огненного камня. «Сделал по одному из рецептов, который нашел на последнем этаже, там, где раньше жила эта сумасшедшая. Сил забирает много и перезаряжается долго», коротко пояснил ректор, указав на сооружение. «Зато работает быстро и четко. «Так что...» С рук ректора сорвался поток пламени, который охватил арку. Однако совсем немного времени спустя пламя осталось только по краям арки, а в середине образовалось видение. Я видел там небольшой уютный домик на опушке леса, и сердце сразу защемило от грусти, которую я столько времени сдерживал. Все мое нутро отчаянно рвалось туда, потому что именно там меня ждал самый родной в этом мире человек». «Напоследок, одна просьба, Демен. Ректор осторожно взял меня за руку. «Пожалуйста, по возможности, не тяните со своей новой должностью. Чем больше вы будете медлить, тем больше шансов, что Иркулон сумеет запихнуть сюда того, кто здесь будет совершенно лишний. Я знал, что такие меры контроля рано или поздно наступят, но все происходит уж слишком стремительно. Так что, несмотря на то... что вы уже сделали очень много, и вы, конечно, заслужили отдых, помните. Многие люди продолжают на вас рассчитывать. А теперь не смей задерживать. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Я почти не слушал ректора и руку не вырывал только потому, что вежливость не позволяла мне этого сделать. Но ректор, видимо, и сам догадывался, что я сейчас ни о чем другом думать не могу, так что, лишь печально улыбнувшись, отпустил меня. и я тотчас ринулся в портал. Я оказался совсем недалеко от этого домика. Может быть, сотни шагов. И, поднявшись на ноги, я с бешено стучавшим сердцем направился вперед. Наконец-то, наконец-то, наконец-то я ее увижу. И она, надеюсь, она поймет и простит. Я очень на это надеюсь. С каждым новым шагом идти дальше было все тяжелее. Внезапно навалилась сотня совершенно иррациональных страхов, что меня не примут, что меня прогонят прочь, что я больше не нужен, и все же я шел дальше, потому что должен был. Как оказалось, с другой стороны домика был небольшой полисадник, в котором, да, несомненно, это была именно она, работала с восхитительными большими лиловыми цветами, которые вились по деревянной решетке. «Мия», — глухо сказал я, подойдя так близко, как только мог, и от звука моего голоса она выронила садовые ножницы, которыми до этого поправляла сухие листья. Демен, Демен, Святой Лона Древа! Демин! радостно закричала она, бросаясь ко мне и развеивая все страхи. «Я, распираемой радостью, обнимаю ее, чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Наконец-то! Наконец-то мы вместе!» Внезапно она отстранилась и спросила. «Что с тобой? Я больше не могу прочитать твои мысли». «Не обращай внимания. Досадные последствия». Теперь я обладаю способностями хромовника, но это не важно. Мне нечего от тебя скрывать. С этими словами я прижался своим лбом к ее лбу, проявление высшего доверия к телепату, и позволил ей увидеть абсолютно все. Она увидела и моё путешествие в поисках хренианда и сделку с богами, и их обман и всё путешествие по Руарху. Особенно, конечно, она задержала внимание на пикантной сцене с дочерью Атихиса, но здесь мне было нечего скрывать. Я был верен моей Мия до самого конца. И когда, наконец, в мыслях мелькнули события последних дней, я осторожно отнял лоб и открыл глаза. «Я клянусь тебе, милая», — прошептал я. «Клянусь тебе чем угодно. Я ни на одну секунду не забывал о тебе и делал все, чтобы вернуться». И после этих слов она поцеловала меня так крепко, как не целовала никогда. Мы оба плакали, и я чувствовал на губах и её слёзы, и свои... Это были слезы счастья, и они лишь подчеркивали, что теперь все будет хорошо. Однако в этот самый момент меня кто-то требовательно дернул за руку. И когда я обернулся и посмотрел, кто это был, то у меня перехватило дыхание, и я почувствовал, как меня переполняет счастье. На меня смотрела девочка с восхитительными светлыми кудряшками, пронзительными синими глазами. У нее была светлая кожа с едва-едва заметным лиловым оттенком, и самую малость длиннее обычного размера ушки. Одета было это восхитительное чудо в голубенькое платьице с узорами из золотых драконов и в сандалике с такими же голубыми носочками. И вот эта девочка, это чудо во плоти, это величайшее счастье, какое я только видел за свою жизнь. Она неловко шаркая ножкой и с искренним любопытством, поглядывая на меня, спросила «Дяденька, а вы мой папа, да?» Конец книги